Владимир поднял голову, ожидая появления на пороге кого-то из гридей. Так и есть, в распахнутую дверь появился гридь, дежуривший внизу. «Княже, к тебе вестник из Турова. Пускает ли?» — говорит срочно. Князь кивнул. «Веди сюда!» Гридь замялся. Да он мокрый весь с дороги. Добавил, точно извиняясь за непогоду. Йет весь день. «Веди!» — почти гаркнул Владимир.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 Много земель взял под себя князь Владимир, теперь удержать надо. Но посадник есть посадник. Даже в Новгород князь вынужден был отправить Вышеслава, потому как почуял, что Добрыня, взяв город под себя, сделает князем новгородским своего сына Коснетина. Если кого также посадить в Туров, то этих земель можно лишиться и без ятвягов. И тут князя точно озарило. Надо не посадников сажать, а уделы сыновьям выделять, те, которые повзрослее.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 Владимир крепко задумался. Рогнедичи, оказавшись близко друг с дружкой, могут и воле отца не подчиниться. Всеволод рядом с ним тих и спокоен, а окажется далече у братьев Изислава и Ярослава под боком, кто знает, как себя поведет. Нет, Рогнедичей тоже не годится всех в одно место собирать. И Изиславу хватит в глухом углу сидеть. Пора Полоцк под себя брать, там о княжее руке забывать стали.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 а молодой князь не самый сильный среди Владимировичей: почему же Болислав согласился на брак дочери со светополком? Божен уже понял, почему Болеслав согласен жить миром с Русью. Просто пока еще не очень силен. А вот почему гнезненский правитель так легко, хотя и с потугами изобразить раздумье, согласился на брак Марины со Светополком сообразил вдруг. В один из вечеров, когда уже собирались домой,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 Значит, надо этого добиться. В голосе отца временами слышалась неуверенность, но когда дочь спросила, чего тот боится, Болеслав не сразу ответил. Но подумал и решил, что когда еще придется поговорить с Марысь и все же пояснил: Светополк слаб духом, мягкотел, хотя князя Владимира и своих братьев не любит. Королевна все поняла и без остальных слов положила ручку на руку отца: Не бойся, отец.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 Святополк решил, что позвала, чтобы передать что-то сыну Изиславу, который недалеко от Турова, но ошибся. Рогнеда помнила ту детскую обиду и досаду княжича, что братья фласкают, а его нет. Она смотрела на княжича с материнской любовью. И ей, как и всякой матери, было все равно, что тот не слишком хорош собой. Святополк удался в отца Ирополка, немного жесткое, несмотря на молодость лицо,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 но приветил его неласково. «Ты где вчера был? Пора же ехать». «В монастыре». «Где?» – изумился Владимир. у рагнеды. Рогнеды». «А ты-то там чего делал?» «А, просила сыну привет передать», – догадался князь. Глаза святополка глянули с вызовом. «Нет, благословила на дорогу княженье и женитьбу». Владимир почувствовал укур совести.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 Подсказки Рогнеды очень пригодились Светополку, когда тот приехал в Туров. Королевна Марина вышла замуж за Туровского князя Светополка. С ней в Туров приехал и наставник Рейнберн. Марися стала княгиней Туровской, а Рейнберн соглетаем при князе. На свадебном перу в далеком Турове рядом со Светополком не было никого из его родных. Даже Изислав из Полоцка не приехал.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 Снова перестал есть, пить. Снова на цыпочках ходила по хоромам челядь, боясь половицы скрипнуть, дверью стукнуть. Тоскует боярин, плохо и остальным от того. Только бояриню казалось, ничего не берет. Ни аппетита не потеряла женщина, ни сон не нарушился. Также ходила, слегка задыхаясь от своей доротности, Пыхтела, что на ступеньках крыльца, что за трапезой. Также храпела, едва коснувшись головой подушки.